Глава 34 Дэн. Мама попала в аварию. Короткое СМС вышибает у меня землю из-под ног. Еще мгновение назад казалось, мир сходит с ума. Когда Варя равнодушно чеканила мне всю эту херню, глядя в глаза, я бы подумал о притворстве, если бы только мог соотнести притворство и Варю. Не мог. И выходит зря. Потому что она притворялась с самого начала. Я перед ней, она передо мной. Я смотрю на нее, пытаюсь уловить хоть какой-то жест, который выдаст девушку, настоящую Варю, ту, какой я видел ее в эти две недели. Но нет. Ничего нет. А потом приходит смс, и перед глазами появляются круги. Утро проносится перед глазами в один момент и застывает, как на паузе, на том моменте, когда захлопывается входная дверь. И дальше, как я выхожу на порог, как пишу смс, а потом пускаю все на самотек. как я делал всегда, надеясь, что проблема решится сама собой. Обвожу невидящим взглядом стены кофейни, словно только понимая, где нахожусь. Цепляюсь за Варин взгляд и ей внутри ёкает. Она смотрит испуганно, а еще пропала равнодушие, словно маску сняли. А под ней снова она, Варя, настоящая и искренняя, моя. И именно этот взгляд заставляет прийти в себя. «Мама попала в аварию! Мне ехать надо!» Говорю на автомате и иду к выходу. Я все равно оборачиваюсь, словно какая-то сила заставляет. И ловлю еще один растерянный и испуганный взгляд. За меня испуганный. Или я ни хера не понимаю. А я не понимаю. Ничего уже не понимаю, когда мчу к больнице, адрес которой отец скинул второй СМС. Ругаюсь, бью по рулю, пытаюсь проскочить через пробки. Внутри все клокочет, дергается. «Я виноват! Я!» Если бы не отец со всем этим дерьмом о работе и бабках, Настя долбанная, да почему он не мог быть просто нормальным мужем? Да у него ведь самая лучшая женщина в мире! Снова бью по рулю, а у меня самая лучшая мать! Все будет хорошо, она выкарабкается. Я вбегаю в просторный светлый холл больницы, пахнущий таблетками. «Князева Вера!» Растолкав всех, задаю вопрос. «Где она?» Женщина даже брови не ведет на мое состояние. «Денис!» Слышу голос отца. Обернувшись, вижу его у поворота в коридор. Быстро подхожу. Что с ней? Всматриваюсь в глаза, но не нахожу ответ на вопрос. Вот кто всегда непроницаем. Она на операции. Состояние критическое. Закрываю лицо руками, сильно жмурясь. А потом с размаху бью кулаком в стену. Раз, другой, третий. Пока отец не хватает меня. Не устраивай истерик, швыряет на стол. К нам подбегают медсестра и охранник. «Принесите успокоительное, пожалуйста, и обработайте руку». «Спокойно», — говорит папа девушке, так и вновь убегает. «Как это произошло?» — спрашиваю, не обращая внимания на кровоточащие костяшки. Секунду стоит тишина. «А ты на что надеялся, когда я ей рассказывал?» Я резко вскакиваю, он тут же сажает меня обратно. «Я не рассказывал!» — цыжу сквозь зубы. «Я бы не стал с ней так поступать!» Она слышала наш разговор. Тяжело дышу, чувство вины давит на виски. Нелепо звучит. Все нелепо. Я ведь подозревал, что она могла подслушать, но ничего не сделал. Я виноват в случившемся. Я. Она мне звонила. Слышу спокойный голос отца. У нее была истерика. Я попросил своего человека узнать по телефону местонахождение. Хотел перехватить. Не успел. На глаза наворачиваются предательские слезы. Рядом со мной присаживается медсестра. «Мне ничего не надо!» Рыкаю на неё, она испуганно дергается, расплескивая воду на пол. Выпью успокоительное и дай ей руку». В голосе отца тяжелые нотки. «Только твоих истерик сейчас не хватало». Вырываю стакан с водой, одним махом запиваю таблетку, а потом протягиваю кулак. Девушка аккуратно обрабатывает подрагивающими руками. «Смотрит на меня, проверяя, больно или нет?» «Что врач говорит?» «Поднимаю голову на отца. Он вздыхает. Шансы минимальные, но есть. Гарантий не дает». Наступает тишина. Отец, чуть постояв, уходит за ним следом медсестра. «Некоторое время сижу, пялись в никуда. Я знаю, папа сделает все, чтобы ее спасти. Только бы это помогло. Гарантий нет». Борис мам, борись! Ты нам нужна!» Даже не представляешь, как ты нам нужна. Я только осознаю, насколько она всегда была рядом, помогала, поддерживала, никогда не говорила плохо, только лаской со всеми. А мы не ценили. Я не ценил. Принимал как данность, словно так всегда будет. А оно раз, и в один момент на волоске. Сейчас бы взять ее на руки, закрыть, защитить, но нет, сам же вогнал ее туда. Сам. рулится руками. «Пусть все будет хорошо. Пожалуйста, я не знаю, к кому обращаюсь, словно мы тут сидим бессильные, а кто-то может помочь. Но если может, пусть поможет. Мама ведь заслужила только хорошее, заслужила жить дальше». Операция длится несколько часов. Мама в реанимации, к ней нельзя. Состояние оценивают как стабильно критическое. Полная хрень. Отец с кем-то трёт, дает на лапу. Нас в медицинских халатах пропускают к маленькому окошку на ее двери. Я утыкаюсь в него, тяжело дышу, а потом провожу рукой по вмиг запотевшему стеклу. Мама лежит бледная, как... как неживая. Только пиликающие датчики вокруг сейчас показатели ее жизни. В глазах неприятно щиплет, закусывая губу. Если бы я мог на ее месте оказаться, я бы лег. «Меня раскромсайте, переломайте, но не ее!» Она же такая хрупкая, мамочка. Домой мы едем друг за другом. В нем молча расходимся по комнатам. Внутри неприятно дрожит. Это мамин дом. Тут все на ней держится. Все пропитано ее духом. Рыкнув, начинаю молотить грушу, пока пот не застилает глаза. Тяжело дышу, повиснув на ней. Костяшки снова начинают кровоточить. Душ не помогает. Меня словно наизнанку выворачивает, размазывает. Аккуратно выхожу в коридор, с лестницы вижу сидящего в гостиной отца с бокалом в руках. Спускаюсь вниз и сажусь рядом. Папа голову в мою сторону не поворачивает. Делает небольшой глоток и возвращает бокал на подлокотник. «Почему ты ей изменял?» Спрашиваю, глядя вперед на темный ворс ковра. Молчит. «Долго так?» «Я даже решаю. Не скажет». Вздыхает. «Твоя мать чудесная женщина, Денис». Но чувства имеют свойство притупляться. Я люблю веру и никогда не променял бы ни на одну другую. То есть тупо потрахаться с молодой и красивой, получить яркие эмоции. Хмыкаю на это. Вроде того. Вот так просто. Сжимаю зубы, качая головой. Дотрахался? Поворачиваю к нему голову. Он снова протяжно вдыхает и молчит. Вот и поговорили. Ухожу наверх, иду в сторону комнаты, но замираю возле родительской спальни. Поколебавшись, захожу внутрь, включаю свет. В углу мамин стол с большим зеркалом и косметикой, на стене фотографии разных лет. В основном ее с отцом и я. Глажу пальцем по маминой щеке на фото, а потом сам себя одергиваю. «Ты чего сюда пришел, Дэн?» «Как будто оплакивать». «Нет уж, она сильная, выкарабкается всем на назло». И будет счастлива. Я теперь все для этого сделаю. Отхожу спиной назад и упираюсь ногами в кровать. Сажусь и цепляюсь взглядом за плюшевого дракона. Сидит на ее месте. Чудовище трехголовое. Невольно усмехаюсь, вспоминая, как Варя мне его подарила. И сердце снова начинает ныть. Варя, Варя. Неужели я действительно настолько ошибся в ней? И не было ничего. Только игра. На пару со Славкой. и вспоминаю взгляд ее последний, сегодня в кофейне, и снова ёкает. А если я ошибся? Если она просто блефовала, потому что узнала о споре? Потому что я растоптал этим всем? Иначе бы она не смотрела так. Сомнение зарывается в душу и начинает грызть. Если они со Славкой заодно, я буду полным идиотом. А если все-таки нет? Если Варя это та, моя Варя, которую я видел эти две недели? Нежная, заботливая, ласковая, чувственная. Тогда я буду еще большим идиотом. Я должен, должен узнать правду.